Глава 8. Адрес, который дала помыло Торренс, привел их в пригород Страйсберга. Череда второстепенных дорог вывела их из города на окружные дороги без названий разметки. Полосы асфальта петля и уходящие в леса. По пути Маккензи заметила несколько ворот, преграждающих путь к неасфальтированным дорогам, уходящим вглубь парка. На большинстве из них было написано не входить собственность и название какого-нибудь охотничьего сообщества. Не так уж очаровательна она, жизнь в провинции, ты не считаешь, спросил Брайерс. Макензи не знала, что ответить. Как и обилие красок в листве парка Литл-Хилл, эта короткая загородная экскурсия не могла пройти мимо ее внимания. Она была схожа с любованием океаном, его красота и мощь были такими захватывающими, что забывалось, какой огромный и всеобъемлющий простор скрывался за ними. Ты в порядке? снова спросил Брайерс. Да, ответила Макензи. Просто задумалась. А ты как себя чувствуешь? Похоже, ты заболел. Чёрта, простуда одолела. Я заболеваю нечасто, но если болею, то по полной программе. Пять минут спустя они уперлись в подъездную дорогу. В большинстве своем дорога представляла собой массу грязи с небольшой примесью гравия. На почтовом ящике, стоявшем сбоку, краской был выведен номер дома Кёртиса Палмера. Подъездная дорога была короткой и переходила в лужайку с высохшей травой. Правда, невозможно было точно сказать, где заканчивалась одна и начиналась вторая. Они остановили машину рядом со старым грузовиком, Впереди располагался ветхий дом. Его стены отчаянно нуждались в покраске, а крыльцо выглядело так, словно может провалиться от любого сильного порыва ветра. Рядом с домом был припаркован старый форт-пикап. Около него лежали ржавые инструменты и смятые пивные банки. Когда Маккензи и Брайерс вышли из машины, Из-за угла дома показалась ковыляя старая охотничья собака. Она была тощей и немощно загавкала на агентов. Обнюхав землю, она лениво растянулась у крыльца. Вот теперь, заметила Маккензи, — я могу сказать, что жизнь в провинции не так уж очаровательна. И не говори, ответил Брайерс. Они направились к крыльцу, и собака снова начала гавкать. Сейчас ее лай больше походил на вой. Было видно, что незваные гости ее, по сути дела мало заботили. Она не сдвинулась с места, безучастно глядя на них со своего места у крыльца. Когда Маккензи дошла до ступени, ведущих к двери, дверь открылась. Георгий Сполнер вышел на крыльцо, воплощая в человеческом обличии убогую сущность своего дома. Кроме старых джинсов с дырами на коленях из одежды на нем ничего не было. По сравнению с толстым пивным животом, его грудь казалась впалой. Лицо частично заросло тем, что лишь с большой натяжкой можно было назвать бородой. Сидеющие волосы торчали во все стороны и закрывали глаза. В левой руке он держал банку пива, заправив большой палец правой руки за шлепку на поясе джинсов. "Вы кто такие, черт побери?" спросил он. Это было не самое приветливое приветствие. Маккензи едва сдержалась, чтобы не заметить, что на дворе был только полдень, а он уже приложился к бутылке. Глядя на его дом и круглый живот, она сделала вывод, что такое происходит с ним часто. Было видно, что Брайерса обидела манера, с которой их здесь встретили. И он решил защитить Маккензи. Она сделала такой вывод, потому как он шагнул вперед и встал перед ней, чтобы достать удостоверение и показать ее Кертису Палмеру. Меня зовут агент Брайс. Это агент Уайт. Мы из ФБР», — сказал он. Мы надеялись, что вы сможете ответить на пару вопросов. ФБР, ответил Кертис, медленно произнося буквы. Врешите? Нет, сэр. сказал Брайерс. Кёртис бесцеремонно и оценивающе смотрел на Маккензи. Когда с этим было покончено, он криво ухмыльнулся. Тогда Маккензи подошла к крыльцу и решила помочь Брайерсу. "Нет, мы вас не обманываем", сказала она. "Мы надеемся, что вы сможете ответить на несколько вопросов относительно смерти Джона Торнсона, сына Рэя", спросил Кёртис. "Верно?" Я полагаю, вы уже слышали о том, что произошло. Слышал, ответил он. Чертовски сочувствую Рэю и его жене, только вот не понимаю, зачем вы потратили столько времени, чтобы приехать сюда и поговорить со мной. Мы обладаем достоверной информацией о том, что у вас с Джоном не так давно случилась перепалка, сказала Маккензи. Было такое, но это не значит, что я его убил. Мы этого не утверждаем. ответила Маккензи, надеясь, что они все же сумеют поговорить как цивилизованные люди. Э что тогда вы утверждаете? не унимался Кертис. Маккензи внимательно посмотрела на него и могла поспорить, что если она вдруг заметит, как он пялится на ее грудь через рубашку и пиджак брючного костюма, она не выдержит и врежет ему как следует. Мы считаем, что человека подравшегося с молодым сыном друга и лишившегося жены и ребенка, после того, как избил их следует опросить в рамках текущего расследования. Идите вы к черту!» — ответил Кёртис, сделав большой глоток из банки, которую он смял и бросил к ногам Маккензи. Вы же понимаете, что мы имеем право вас арестовать, спросил Брайерс. За что? За неоказание содействия в расследовании. ответил Брайерс. Маккензи понимала, что они не могли привлечь его за это, но сомневалась, чтобы Кёрти Сэлмер хорошо знал закон. Он злобно взглянул на обоих, а потом сказал: "Что вы хотите знать?" "Для начала", проговорила Маккензи, "как часто вы ходили на охоту с Джоном и Раем Торнсами?" "Я не знаю, может, два или три раза за сезон. Обычно я охочусь в одиночку". «Я Его охотничье сообщество вступил только для того, чтобы иметь право охотиться на частной территории. Я не люблю толпу. Удивил так удивил, подумала про себя Маккензи, и как бы отмахиваясь от этой мысли, спросила: Вы можете вспомнить, из-за чего произошла драка между вами и Джоном? Не особо, знаете, если быть до конца честным, мне этот малец никогда не нравился. Нельзя говорить такое о мёртвых, но это правда. Он жутко раздражал. Нечего ему было делать в лесу, да ещё и с ружьём. "Почему?" спросила Маккензи. Он был рассеянный, всегда на что-нибудь отвлекался или шутил. "Не думаю, чтобы этот засранец хотя бы раз в жизни добыл оленя. Это была показуха. Однажды он сказал мне что-то вроде того, что я постоянно пью. Меня это оскорбило, я его ударил. Могу спорить, что вы не имеете права арестовать меня за то, что случилось девять или десять месяцев назад? Как хорошо вы знаете Рэй, спросил Брайерс. Нравится вам больше, чем Джон? Рэй отличный малый. Повторюсь, не очень жаль, что он потерял сына, но со мной это никак не связано. Как часто вы ходите в парк Литл Хилл? снова спросил Брайерс. Кёртис так посмотрел на них, Что Маккинзи стало ясно одно. Он мог быть причастен ко многому, но не к убийству Джона Торнса. "Зачем туда ходить?" спросил Палмер. "Там есть хорошие места для охоты. Но местные егеря думают, что они долбанные джи-ай-джо. Нельзя не охотиться, не заходить на территорию. Бездарная трата земли, как по мне". Маккинзи кивнула и развернулась, чтобы идти. "Спасибо за помощь, мистер Палмер", сказала она. В ответ он лишь иронично фыркнул. Маккензи направилась к машине и ни разу не обернулась. Она открыла пассажирскую дверь, когда к ней подошел Брайерс и посмотрел на нее с некоторым разочарованием. "И на этом все?» — спросил он. "Да, он козел, но не убийца. Это точно". Брайерс пожал плечами и посмотрел на крыльцо. Юрти там уже не было. Да, я с тобой согласен, но проверить его всё-таки стоило. Сказав это, Брайер сел за руль. Когда он завёл двигатель, старый пёс снова начал скулить, но даже не сдвинулся с места. Пока Брайерс выезжал с грязной дороги, Маккензи достала телефон и нашла номер, который она недавно внесла в список контактов. Трубку Взяли после второго гудка. Шериф Клеменс: "Здравствуйте. Это Маккензи Уайт. Я надеялась, что смогу с вами поговорить. У меня есть пара минут. Чем я могу помочь?" Мы приехали в город, чтобы поговорить с помылой Торренс и решили более подробно изучить один из документов, что нам вчера переслали из полиции штата. "О каком документе идет речь?" спросил Клеменс. "Похищение Гуиля Альбрехта", продолжила Маккензи. Раз уж мы все равно здесь, мы планировали поговорить с семьей, но не смогли никого найти. Вы правы, ответил Клеменс. Когда Уилл пропал и следствие зашло в тупик, Альбрехт уехали из города. Последнее, что я слышал, так это то, что они перебрались куда-то в Калифорнию к родственникам со стороны отца. Полиция штата участвовала в расследовании? Не особо, сказал Клеменс. Они подключились только тогда, Когда дело начали освещать в прессе, тогда я только начал службу, и на момент похищения Гуйля Альбрехта проработал в полиции всего два или три года. Я помню лишь отдельные детали, но ничего конкретного. Его так и не нашли, спросила Маккензи, ни живым, ни мертвым». Я об этом не слышал. Как вы считаете, его исчезновение может быть хоть как-то связано с нашим убийством? Думаю, что нет. Подумав, ответил шериф: "Э, что? Вы придерживаете иного мнения?" "Пока я не могу ничего сказать", добавила Маккензи. "Но из того, что я узнала из материалов дела, такую возможность нельзя исключать. Если вы еще в городе, я позвоню и распоряжусь, чтобы вам передали все, что у нас есть по этому делу. Заезжайте в участок, и я вам все отдам». Они попрощались, и Маккензи показалось, что шериф стал относиться к ней с большим расположением, либо он действительно хотел помочь, либо по телефону его голос казался не таким раздраженным. За окном полдень сменил вечер, когда они поехали по направлению к департаменту полиции Штрайзберга, надеясь, что похищение почти двадцатилетней давности даст им ответы в деле об убийстве, которого журналисты окрестили туристом Глава 9. Маккензи казалось, что она переживала заново то, что уже случилось в ее жизни, как Билл Мюррей в фильме День сурка. На часах было почти семь вечера, когда она наконец добралась до дома. Сама поездка в Страйберг не заняла много времени, но потраченные на нее четыре часа пути жутко выматывали. На то, чтобы принять душ, сделать сэндвич, И открыть бутылку пива у нее ушло всего 20 минут. а Затем она достала папку по делу, привезенную с собой из управления полиции Страйсберга. Клеменс передал её ей ее с большой гордостью, словно вручал ключи от неведомого королевства. Документы включали более 20 страниц с подробностями исчезновения Гуиля Альбрехта 19 лет тому назад. Маккензи просмотрела дело еще в машине, пока Брайер свез их домой, но в дороге не смогла в должной мере сконцентрироваться на его содержании. Сейчас она внимательно изучала материалы на тихой кухне, уплетая скромный ужин. Документы в папке поведали ей незатейливую, но грустную историю. Уилль Альбрехт пропал в возрасте семи лет. На тот момент его родители Жили в полумиле от национального парка Литл Хилл. Почти каждые выходные они отправлялись в парк на прогулку, рыбалку или пикник. Как только Уилл научился ездить на велосипеде, он брал его с собой, катаясь по асфальтированным дорогам парка или проверяя свою силу и ловкость на более ухабистых лесных тропинках. Однажды, когда Альбрехт направлялись в парк, планируя устроить там пикник, а потом порыбачить, Уил уехал слишком далеко вперед по тропинке. Согласно показаниям мэри Альбрехт, Уил обогнул невысокий бордюр и поехал вниз по склону. Он скрылся из вида, а через мгновение они услышали его радостный визг, когда велосипед покатился вниз с горки. Она позвала сына, но потом Стен, ее муж, покачал головой и сказал: чтобы она не мешала ему развлекаться. Когда через 20 секунд они дошли до подножия холма, с которого только что скатился Уилл, его нигде не было. Они прошли еще несколько десятков метров. По данным полиции, они прошли ровно 400 метров и нашли велосипед Уилла. Велосипед лежал перевернутым на земле с выкрученным рулем. В первое мгновение Родители забеспокоились, что сын не справился с управлением и упал с велосипеда. Быстрый осмотр прилежащего леса ничего не дал. Они безрезультатно искали сына 15 минут, прежде чем вернуться в центр помощи туристам, где был телефон. Первый полицейский прибыл на место исчезновения через 25 минут. Через час приехали еще пять. Через 8 часов У Ила Альбрехта искали уже по всему городу. Его тело так и не нашли, несмотря на то, что расследование продолжалось почти год. За это время не было обнаружено ни одной улики, которая помогла бы понять, что произошло. Не было найдено ни крови, ни следов борьбы, ничто не указывало на то, что мальчик упал с велосипеда, ударился головой или просто ушел бродить по лесу. Все указывало на то, что Гуил Альбрехт просто исчез. В отчетах не было ничего полезного для Маккензи, кроме имен офицеров, которые вели дело. Она записала имена на случай, если ей дальше будет казаться, что это похищение как-то связано с убийствами. Она попыталась представить себя на месте человека, который не только похитил ребенка, но и убил людей, расчленил их тела, и затем разбросал части по национальному парку. Нужно обладать смелостью, чтобы выкинуть тело на территории, принадлежащей государству. Это лишь подтверждало ее теорию о том, что убийца хорошо знал местность. Это должен был быть местный житель или тот, кто досконально знает парк. 20 секунд, подумала она. У похитителя ушло всего 20 секунд, чтобы схватить Уила. И довольно далеко уйти в лес, чтобы его не увидели. Сценарий похищения не давал ей покоя. 20 секунд. Это говорит о том, что похищение было спланировано, и похититель точно знал, где будет уил и как незаметно скрыться. Это навело Маккензи на мысль о том, что они искали не заурядного убийцу, а того, кто тщательно планировал свои деяния и был умнее, чем обычный преступник. Кроме этого, это наводило на мысль, что если Гуиль Альбрехт был как-то связан с новыми убийствами. Он уже был мертв. Скорее всего, он умер в течение нескольких часов после похищения. Маккензи думала о том, что вероятнее всего, части его тела до сих пор находились в лесу, но за периметром поисков. Возможно, думала она, его голые, обглоданные лесными животными кости До сих пор лежали в земле. это были мрачные мысли. Но если она хотела пробраться в сознание такого жестокого убийцы, нужно было начать рассуждать его категориями. Чтобы отрезать пальцы головы и ноги, нужно быть психически неуравновешенным, но при этом терпеливым и решительным. Макенджи попыталась составить примерный портрет убийцы. Скорее всего, это был мужчина, физически не очень сильный, но психологически стойкий. Пока не было найдено связи между Джоном Торнсом и Марджери Ленхарт, поэтому, возможно, убийца выбирал жертв случайным образом. Единственное, что связывало их это сам национальный парк Литл Хилл, а это довольно большая территория для поисков. Тяжело вздохнув, Макензия отошла от кухонного стола. Проведя за чтением отчетов больше часа и пытаясь найти среди информации что-нибудь стоящее, она вдруг поняла, что было уже довольно поздно, но она совсем не устала. Наверное, силы придавала адреналин. Нужно было отвлечься и дать голове отдохнуть. Нужно было заняться чем-нибудь обычным. какое то время назад Маккензи начала понимать, что ей необходимо было постоянно напоминать себе о том, что помимо жизни агента, у нее была и другая, нормальная жизнь. Хотя частично она тоже была связана с ФБР. Ей захотелось позвонить Гарри и пригласить его выпить, но она не стала этого делать. Маккензи не хотелось еще больше сбивать его с толку. А еще не хотелось отвлекаться от дела. Отвечая на его нескончаемые вопросы и довольно явные намеки на то, как отчаянно он хочет с ней переспать, Поразмыслив об этом, она включила телевизор и прошлась по мировым и местным новостям. Она провела перед телевизором около часа, листая каналы и с облегчением заметила, что нигде не упоминалось о деле туриста. Маккензи надеялась, что к утру ничего не изменится. Она отлично понимала, как быстро работают СМИ и знала, что плохие новости распространяются быстрее, чем хорошие. Чувствуя, что должна ложиться спать, хотя спать не хотелось, она направилась в спальню. Закрыв глаза, она увидела перед собой национальный парк Литл Хилл. Она представила, как маленький мальчик едет на велосипеде и попыталась представить 20 секунд тишины. С точки зрения родителя, именно этот пугающий образ она видела перед глазами, пока медленно погружалась в сон.